Глава семнадцатая Она молча показала пальцами странный жест бармену, который, похоже, понимал ее с полуслова. Тот мигом поставил передо мной бокал с чем-то желтоватым. «Тоже Ром?» – обреченно спросила я. «Вермут, ты вроде его любила», – ухмыльнулась она. «Почему ты меня помнишь? Я все еще не могла прийти в себя от неожиданности». Я, конечно, не молода, но ты уж так не преувеличивай, до склероза еще далеко. — Все равно не понимаю, — прошептала я. — Так, вижу, разговор у нас будет непростой. Пойдем воздухом подышим. Мира бросила на стойку незнакомую мне купюру. Встала со стула, и для человека, который только что сидел глушил ром, удивительно твердой походкой направилась к выходу. На улице нас встретила неожиданно тёплая южная ночь. Я в своей тёплой одежде выглядела здесь совсем неуместно. «А как ты...» Начала была я, но Мира шикнула на меня, прижав палец к рту. Мы прошли пять минут в сторону прибоя и оказались на пляже. «Ты знала, что шум воды — лучшая помеха для прослушивания человеческого голоса?» произнесла вдруг Мира. «Теперь знаю», — усмехнулась я. «А ты изменилась. Та Александра, которую я знала, еще после пощечины взорвалась бы, как триста тонн тротила. И тем более не говорила бы так спокойно». Я поколебалась. Поведать ей, что я помню, как дожила до седых волос, да еще и сдохла пару сотен раз. Но решила пока не перезагружать ее неподготовленный мозг. «Мы все не помолодели». — улыбнулась я. — Логично. Теперь рассказывай, — кивнула Мира. — За тобой следят? — Я никогда не исключаю вероятности, что следят за мной или за собеседником. А содержание нашей беседы явно взорвет мозг многим аналитикам. Отмахнулась она. — Давай начнем с тебя. Я хочу понять, с кем имею дело, — заявила я. Мира приподняла брови. Мне удалось ее удивить. «В каком смысле?» «Что последнее ты обо мне помнишь?» «Все-таки проверка на склероз?» «Дворцовая площадь Твери. Коронация Насти. Марко застрелили, а ты вдруг куда-то исчезла. всё Больше я тебя никогда не видела». «Значит, это все-таки ты». С облегчением вздохнула я. «А что, были другие варианты?» «Увы, да». «Поясни», — категорически потребовала она. «У меня была машина времени. Только это я считала, что она переносит в прошлое, а по факту оказалось всё не так. Перемещение всегда шло в параллельную временную ветвь. Ну, как в другой мир. Тогда на площади я метнулась к ней, надеясь перенестись и спасти марко Но торопилась, включила немного не по инструкции и сломала ее к чертям. Меня забросило не на день назад, а на несколько десятков лет вперед, причем в ту версию вселенной, где никто никогда не слышал о Красной Королеве. Не существовало Треста, и объединенной страной правит пожилая императрица Наста. Забавная информация. Но я все равно не понимаю, при чем тут я и какие-то мои версии. В каждой временной линии была своя мира, которая помнила другие мои жизни. Или вообще ни разу не встречалась с Красной Королевой. Так вот, в той ветви где я сейчас оказалась, меня никогда не было. Ну, либо я сдохла в младенчестве. Никто никогда обо мне не слышал. Никто, кроме тебя. Вот я и хочу понять, как так вышло. Где мы? Как ты здесь оказалась? У тебя какие-то квадратные вопросы. После твоего исчезновения королевство просуществовало недолго. Я ушла сразу, как поняла, что ты не вернёшься. Ох, и зла же я была на тебя. Ты бросила и разрушила всё, что мы с таким трудом строили и спасали. Если бы ты тогда заявилась, то пощёчиной бы не обошлось. Ушла я очень вовремя. Некоторое время еще следила, как империя поглощает бывшее королевство, а потом навсегда ушла в другие миры. В итоге нашла этот. Ничем не лучше и не хуже других. А села тут. «А Марко?» Мой голос дрогнул. «Он умер?» «Тогда, на площади». Мира помедлила, посмотрев мне в глаза. «Я думала, вы сбежали вместе». «То есть?» – замерев от предчувствия, спросила я. «Он исчез спустя несколько секунд после тебя». Ее слова обожгли, как молния. Внутри меня взорвалась целая буря. Если его перенесла не я, то кто? Может, он сам? Марко еще был жив и нырнул туда, где мог спастись. Значит, есть вероятность, что Марко жив и сейчас». «Как же ты его любила!» — ухмыльнулась Мира, отследив мой внутренний ураган по глазам. «Я его сейчас люблю!» — обрезала я. «И все равно я не понимаю, как ты в итоге оказалась в другой временной линии, где нет никаких следов моего существования в прошлом». «Так на кой ты приперлась, если думала, что я тебя впервые увижу и сделаю круглые глаза?» потому что в моей запутанной проблеме разберёшься только ты. Физик и специалист по починке машины времени из меня так себе, честно признаюсь. Нет, всё куда банальнее. В мире, где я оказалась, на меня объявлена охота, а я не понимаю, почему. Ты же говорила, что о тебе никто не слышал. В том-то и дело. Нет никаких свидетельств о том, что я там существовала. Однако, сразу после прибытия, меня повязали и спрятали в дурке, где главврач точно знал обо мне такие факты, которые знать никак не мог. Я даже тебе их не рассказывала. Они кололи мне препарат, мешающий нырять в отражение, и были в курсе всех моих способностей. Откуда? Как без машины в ту временную параллель мог попасть кто-то, кто со мной знаком? Причем так хорошо. Я думала, что это невозможно. Ну вот она, ты. И ты меня помнишь. Значит, выжил еще кто-то, кто меня очень боится и хочет помешать. И мне необходимо понять, кто это и чем я для него могу быть опасна. Потому что я считала, что потеряла все, и планировала осесть и зажить простой обычной жизнью. Почему кто-то считает меня угрозой? Ты? Обычной жизнью?» Мира звонко расхохоталась. пытаясь представить тебя этакой лапочкой, что сидит в кресле-качалке и вяжет носочки. Самое фантастическое зрелище. Ты же ураган, который вовлекает в движение все вокруг себя. Любой, кто знаком с тобой, понимает, что в итоге будет воевать на твоей стороне. Либо окажется в числе побежденных. Ты почти повторила слова врача из клиники. Он тоже пытался объяснить, что моё геройство – самый большой недостаток, мешающий жить и мне, и окружающим. «Значит, он или тот, кто его натравил на тебя, точно тебя знал?» Мир откнула меня кулаком в плечо и снова расхохоталась. Всё-таки несколько порций Рома давали о себе знать. «Ты поможешь мне разобраться, кто это?» – спросила я в лоб. «Ну, от чего бы и не потешиться?» Не размять старые косточки. Не все же бару бизнес делать. Усмехнулась она. Ныряем сейчас? Странно, но я до сих пор чувствовала звенящую нить перехода, хотя мы уже порядком отошли от бара. Она была словно привязана ко мне. Конечно, сказала я, взяла ее за руку и позволила возвратному потоку энергии унести нас прочь с этого южного пляжа. По настоянию мира теперь я носила парик. Не знала и не хотела знать, откуда она его раздобыла. Когда я рассказала, что по Нижнему Новгороду еще недавно были расклеены плакаты с моей физиономией, она к вечеру принесла реквизит, включающий в себя парик с самым неприметным цветом волос, темно-русым, и очки без диоприй в большой роговой оправе. Вид в зеркале мне категорически не нравился. Но нужно было терпеть, если я хотела иметь возможность выходить на улицу, а не прятаться по подвалам. Мой черный кожаный наряд тоже спрятался в шкаф, в котором теперь висел с десяток разных комплектов одежды самого неприметного вида. Куча серых и клетчатых юбок, светлых блузок, шерстяных платьев, блеклых оттенков и пальто по моде 50-х годов по меркам моей родной Москвы. Такой серой мышью я уже года три не выглядела. Зато уж точно опознать во мне опасную преступницу с плакатов никто бы не смог. Да и самих объявлений в городе уже не было. То ли ветер посрывал, то ли, обнаружив мой след у айратов, в городе решили не нагнетать дальше панику. Делать мне пока было особо нечего. Мы сняли квартиру недалеко от центра. И я пока целый день сидела в ней, пока Мира наводила справки. Каждый вечер я пыталась мучить ее вопросами, но она только отмахивалась. Потом. К концу третьего дня, вечером, она, наконец, вернулась ко мне с отсчетом. Значит так. Клинику основал некий Карл Фистернис. Около года назад. Откуда он появился в Нижнем, никто не знает. Сведения очень противоречивые. По-русски изъяснялся, как на родном, но приехал откуда-то из Европы с совершенно неприличной кучей денег. Полгода осваивался, а потом внезапно купил участок земли с заброшенным особняком у реки на окраине и завез персонал. Именно что завез. Никого из местных на работу не взяли. Часть сотрудников жила прямо в клинике. Для другой части сняли квартиры. С одной стороны, в городе все знали, что это психиатрическая клиника, с другой, никто не видел, чтобы туда привозили каких-то пациентов и никого из города там не лечили, хотя деятельность там какая-то велась. Больше мне выудить ничего не удалось. Сейчас клиника вроде бы закрылась, так как владелец уехал. «Как уехал? Куда?» «Слишком много вопросов». Знаю только, что он отпустил прислугу, собрал манатки и исчез. Жил он в съемных покоях, и сейчас там уже поселили других жильцов. А вот клинику на торги почему-то не выставил. Но все квартиры, которые снимали для персонала, тоже освободились. «Я хочу попасть в эту психбольницу», — категорически заявила я. «Нисколько в тебе не сомневалась. Одевайся в удобную одежду, чтобы можно было в случае чего побегать». — улыбнулась Мира. Когда я была готова, она уточнила. — Пешком прогуляемся, или ты можешь нас перенести туда? — А говоришь, что во мне не сомневаешься. Ухмыльнулась я, взяла ее за руку и представила себе мою палату. Это помещение я запомнила вплоть до мелких трещинок на потолке. Оно почти не изменилось. Кровать на колесиках, на которой я спала, из нее вывезли, а в остальном все осталось как было. В клинике царила гробовая тишина. Солнце за окном уже село. Сумерки заполняли городские улицы и окружавшие здание парк, так что в палате было уже достаточно темно. «Свет включать можно?» Шепотом спросила я. «Не стоит». Мира вытащила из своего рюкзачка два фонарика и протянула мне один. «Ну, показывай, что тут где. Ты-то лучше знаешь». Планов здания после реконструкции я не нашла. Я провела ее в кабинет врача, в котором происходили наши задушевные беседы. Мебель все еще была на месте, но сразу создавалось ощущение, что кабинет пуст. Мы обшарили ящики стола, шкафы. Ничего. Персонал выгреб все, что можно было легко увезти. «Похоже, мы опоздали», – пробормотала Мирра. Они хорошо всё почистили. Нужно обшарить остальные кабинеты для очистки совести, но подозреваю, что ничего мы не найдём. Мы направились по коридору, открывая одну дверь за другой, пока не дошли до бывшей столовой. Я вошла туда и замерла. В центре пустого помещения были заботливо сложены все мои картины. Мира заметила мою реакцию. «Это что?» «Тут музей был?» «Это моё Воспоминание, которое я зарисовывала для врача», — тихо произнесла я. «И почему их оставили?» «Потому что они знали, что я сюда вернусь. Это подарок. И послание». Вздохнула я. «Видимо, искать улики действительно бесполезно». «Мы действительно для очистки совести прошлись по всему зданию. Следы хозяева замели хорошо. Мы спустились на первый этаж, и я обречённо предложила... «Пошли отсюда. Всё бесполезно». Мира прищурилась. «Ты здесь видела печь?» «Нет. Газовый котёл в подвале, ты же помнишь. Пепел мы тоже нигде не видели?» «И что?» Я от нетерпения начала выходить из себя. А то, что вряд ли Империя так сильно изменилась с тех пор, когда я была в ней последний раз. Пойдём. Мирра махнула рукой и направилась к выходу. Дверь оказалась заперта. «Угу. Я предпочла бы пока её не ломать. Можешь перенести нас наружу?» «Не вопрос». Взяла её за руку, вспомнила фасад здания, когда я из него выбегала. и нырнула. «Я уж не спрашиваю, как ты без воды ныряешь. Если первые два раза предположила, что ты нить старого перехода дёргаешь, то сейчас-то точно перенеслась по заказу», пробормотала Мира. «Вот и не спрашивай, так что ты хотела показать?» Мира молча повела меня вокруг здания к небольшой площадке под деревянным козырьком, где стояли мусорные баки. «Как ты думаешь? Будет ли имперская служба вывозить мусор, за который теперь никто не платит?» Я пожала плечами. «Вот именно!» — сказала она. «Придется испачкать ручки!» Она подошла к бакам и лихо опрокинула их, вывалив содержимое на гравий двора. В основном там были ношеные белые халаты, какие-то ветоши и банки. мира лихо разбрасывала ногами полотняные мешки изредка потроша их, если чувствовала, что там может быть что-то любопытное. Я уныло наблюдала за ее действиями. «Хорош лениться! Помогай!» — воскликнула она. Вяло поковыряв большие мешки, я взяла за уголки аккуратно самый маленький и вытряхнула под ноги. Там оказались какие-то рукописные документы. Я наклонилась и подняла верхнюю страницу. На желтоватом листе дешевой пищей бумаги от руки были нарисованы кружочки с подписями и стрелочки. А потом все поверх жирно и гневно зачеркали ручкой, как неверный и отброшенный вариант. Я подсветила фонариком и вчиталась. Кружочек «Трест». От него стрелочка к кружочку «Мрак». Потом две стрелки «Смерть» и «Коронация». Дальше еще больше вариантов. «Мира!» Выдохнула я. Она быстро подошла и выхватила лист у меня из рук. «Это что?» «Варианты моей жизни!» Прошептала я и схватила следующую страницу. Там схема была сложнее, и снова лист был скомкан и жирно перечеркнут. Каждая последовательность стрелок всегда заканчивалась крестиком со словом «Смерть». «Собираем все!» Приказала я, и первая стала запихивать бумаги обратно в мешок.